Имя четвертое — Роуэн. Ока даже не дала мне подняться с травы. Рухнула в своем белом облачении на колени и обхватила меня, крепко прижав к пышной груди. «Мой лисенок!» — радостно прокричала она. «Вот нас и свели, проклятые, дороги этого королевства!» «Ох, удушишь!» — прохрипела я, впрочем, не пытаясь высвободиться из объятий подруги. «Я жутко рада тебя видеть. Два года». Око оценивающе оглядела меня и разочарованно зацокала языком. «Совсем себя не щадишь. Худая, как ветка. А грудь? Где грудь? Ее и тогда-то толком не было». Я скрестила руки на груди, потому что заметила, что Атоса вдруг тоже заинтересовала, куда исчезли мои формы. «Как дела, извель? Что ты делаешь тут в королевском дворце, да еще в таком наряде? Не подумай...» Я замешкалась, подбирая слова. «Ты выглядишь великолепно! Но где же кольца с браслетами и сотня юбок одна поверх другой? Что стало с моей гадалкой?» «Она все там же, дитя!» Извиль приложила руку в белой перчатке к груди. Затаилась и ждет своего часа. «Но пока я стараюсь не раздражать старушку Крианну и одеваюсь соответственно ее взглядом на благочестивый образ». Королеву Крианну поспешил поправить Атос. но извель не удостоила его ни словом, ни взглядом, зато обхватила своими ладонями мое лицо, словно я была пухлощеким младенцем, а она — доброй тетушкой. Если кто и должен объяснить свой вид, так это ты, лис. Ты одета, как око, мне. Это льстит, но, признаться, тебя сложно узнать в этом наряде. Что же случилось? Это длинная история». «Весь наш мир — одна длинная история. Мне тоже надо многое тебе рассказать, лисенок. Но у нас так мало времени». «Да ты шутишь. У нас впереди все время мира». Я засмеялась, но, заметив, как потемнело лицом ока, мигом уняла смех. «Тебя в замок привел старый монах, моя девочка, не так ли?» «Ты удивишься, но он всех нас привел сюда. Кого-то прямым путем, а кого-то через посредников». Он собрал нас всех здесь не просто так. Мы все станем последней стеной, защищающей королевство. От чудовищ тихо добавил Атос. Мы с Секирой не просто так нанялись к Риане. Нас познакомил старик, мастер, крайниц как и я. Да он же просто старый сумасшедший, проговорила я, уже не особенно веря в свои слова. Может, тихо смеясь сказала Ока. Но мой народ верит, что мы все живем на разных гранях безумия. И тот, кого ты считаешь безумцем, может быть гением или спасителем. «Святой Мастер, — Святой с какой бред! Извель резко встала. — Ты ведь не одна пришла в замок, лисенок. Я с радостью познакомлюсь и с твоим спутником. Я обернулась на павильон, но маг не показывался. То ли ушел во дворец, то ли спрятался получше. — Я не уверен, что это будет приятное знакомство, — Извель. С сомнением в голосе произнес Атос. «Ты говорила, что в снах видела светозарного рыцаря, а этот парень больше похож на злобный волшебный труп». «Ай, за что?» Крайниц, которого с размаху япнула по лодыжке, обиженно на меня уставился. Извель хлопнула в ладоши. «Я найду его!» А после «Встретимся в тронном зале!» «Почти все фигуры маттятся на своих местах. Пора обсудить, как мы спасем этот мир!» Я бродила по незнакомому дворцу одна. Сознательно подавила в себе желание идти с Извель или Атосом, держать их руки, слушать их голоса. Я уже пережила эмоциональную смерть, потеряв Атоса, а затем возрождение чувств, когда сочла Слейто и Аэля своей новой семьей. Сейчас мне меньше всего хотелось наполнять свой мир другими людьми. Правда, спасать мир мне хотелось еще меньше». Я пару раз прошлась по двору вместе с рекрутами. Как и обещал Мак, они проснулись и разбрелись кто куда. Затем по ошибке зашла в прачечную, воздух в которой был таким влажным, что им можно было захлебнуться. Лопнув мыльный пузырь и подмигнув малышке-прачке, я двинулась дальше. «Куда же ты запропастился, Слейту? Неужели тебя так обидело то, что я вновь обрела своих старых друзей? Смешно!» учитывая, как легко ты сам от меня отказался. Я побродила по конюшне и каким-то образом очутилась на скотном дворе среди деловитых свинок и куриц. Присев на колоду отдохнуть, я вдруг поймала себя на мысли, что хочу уйти. Да, я снова очутилась в центре событий, намечалось что-то грандиозное. Со мной были мои друзья, но как же я устала от тайн, врагов и загадок». Это утро с сосисками и ржаным хлебом показалось таким прекрасным только потому, что оно было обычным, без магии, без планов по спасению мира. Просто утро и сосиски, вой я их подери. «Привет, ли воительница, повелительница курицы, спасительница свиней», произнес веселый голос. «Давно ли Слейта стоял здесь, прислонившись плечом к косяку стойла и наблюдая за мной? Куда ты пропал? С тобой хотела познакомиться моя подруга Извель». «О, — кивнул Мак, — наблюдал за ней, когда она разыскивала меня на летней террасе. Мне она нравится. Спокойная аура, уверенная и сильная». Я подняла на него утомленный взгляд. «Тебя все ищут, а ты со стороны следишь. Ну что за ребячество, Слейто? То ты неделями отмалчиваешься, то и мечешь при встрече с Атосом, потом ешь, как будто год голодал». «Я пытаюсь смириться», — улыбнулся Мак. Он подошел и присел на корточки рядом. Его коса упала на песок. Поморщившись, я подняла ее за кончик и начала отряхивать. «С чем смириться? С тем, что ты не самый крутой парень на свете, добро пожаловать в мой мир. Его Величество Атос даст тебе фору. С тем, что все в этом мире временно». Я уставилась на него. Какая проникновенная глубокая мысль. «Долго ты к ней шел?» Он пропустил колкость мимо ушей и серьезно произнес. «Дольше, чем следовало. После того, как ты вернула меня с того света, я носился как умалишенный, думая, что это мой второй шанс. На жизнь, на счастье, на любовь. Но что, если это не шанс, а всего лишь отсрочка смерти?» Я перехватила его косу и в два взмаха намотала ее на кулак, притянув мага к себе. «Не смей так обращаться с даром, который я выторговала у Аэлля». Я шагнула за грань жизни и вытащила тебя не для того, чтобы ты играючи разбазаривал его на нытье и вздохи. Он не отвечал, а лишь смотрел на меня с болезненной улыбкой. Я пыталась, но никак не могла понять, отчего меня так злит его меланхолия. Конечно, в моих мечтах восставший из могилы Слейто любил жизнь и меня, как неотъемлемую ее часть». Он не рассуждал о краткости отведенного ему срока, не пытался пугливо найти себе место в этом неуютном и новом для него мире. Слейто должен был просто смело шагать вперед, но у него не получалось. Я так жаждала от него поддержки, что сама не могла стать той опорой, в которой он нуждался. Но вести себя иначе тоже не могла. Мир вокруг рушился, времени на сантименты просто не оставалось. «Все, прекрати. Нас ждут в тронном зале. Поговорим потом». Я поднялась, выпустив его косу. Слейто встал вслед за мной. «Конечно», — сказал он равнодушно. Мы пошли в сторону главного строения. Шагали рядом, плечом к плечу, но между нами пролегали столетия и километры наших собственных мыслей. Я взглянула на профиль Слейто и впервые задумалась о том, какие истинные желания крутились в его светлой голове. Чего это двухсотлетнее существо хотело теперь, после возрождения, и к чему стремилось, и самое главное, почему он остался рядом? Тронный зал, как и весь дворец, едва напоминал о собственном былом величии. Некогда самодержец принимал здесь иностранных монархов, а просители выстраивались в длинную очередь к трону, чтобы слезами или лестью выбить милость. Сейчас все, что осталось нетронутым, это мраморные плиты, пола да огромные люстры с огарками свечей высоко под потолком. Вместо трона на возвышении стояло обитое бархатом кресло. Один из его подлокотников был разодран, будто кошка несколько лет подряд точила об него когти. Солома и вата, выглядывающие из-под роскошной обивки, говорили о новой королеве больше, чем флаги белого чертополоха, развешанные по стенам. У подножия ступеней, ведущих к трону, стоял стол с массивной столешницей и ножками в виде звериных лап. Вокруг него выстроились семь стульев, все как на подбор, из разных комплектов, и такое ощущение, что даже из разных эпох. На двух уже сидели люди. Извель, облокотившись о стол, смотрела перед собой, но взгляд ее ни на чем не сосредотачивался. Она блуждала где-то в своих воспоминаниях, а Тос, будто нерадивый ученик, Ковырял столешницу ножом, но, как только заметил нас с магом, тут же поспешил его спрятать. Одновременно с нами в зал из маленькой дверки справа от трона вошла ее величество. Она не видела прикованных к ней взглядов, и я поразилась, какой усталой и вымотанной выглядела эта старая женщина. Она не хотела быть королевой, подумалось мне, ее вынудили принять эту ношу. «Корона тяжкий груз, если власть не вызывает в тебе страсти». «Ну что ж, мы почти в сборе», — бодро произнесла Крианна. Мы сели на стулья, я покосилась на два пустующих места и спросила, «Должен прийти кто-то еще?» «Одно место за секирой», — ответил вместо королевы Атос. «Она сейчас в северных землях Тиля, пытается договориться с их дарганом о военной помощи». Я лично не понимаю, что она находит в этих вечно прищуренных ребятах, но она в них бесконечно влюблена. «Очаровательно! Ты еще и нетерпим к другим расам!» Хищно улыбаясь, вставил Слейту. «Мой отец был из стиля. Еще одна причина нам с тобой крепко подружиться!» Атос закатил глаза, а королева нахмурилась и проговорила. «Да, Секира вряд ли к нам присоединится. А вот второй стул, как я надеюсь, в ближайшее время займет король!» «О, так вы замужем?» Я искренне удивилась, потому что слышала только о королеве Крианне и никогда о ее супруге. «Замужество?» «Брось, деточка! Хоть я и угодила в золоченую клетку дворца, мне хватило мозгов, чтобы не сковывать себя узами брака», расхохоталась Крианна. «Нет, я говорю об истинном короле, том, для кого я сейчас согреваю трон, своей тощей старой задницей». «Неожиданно!» «Впрочем, я устала удивляться», «То есть вы выиграли войну не для себя?» «Посмотри на меня, лис!» «Я одной ногой стою в тронном зале, а другой в могиле. А то, что у меня между ног накроет королевство, если я не успею передать власть кому-то молодому, полному сил и более достойному этой проклятой короны!» «Знаю я одного молодого и достойного!» «Пробормотала я себе под нос. Но чуткая старуха все равно расслышала. А он один и есть!» «Последний наследник истинного короля, штольцевская кровь с русалкой на гербе. Когда-то его именовали принцем Роуэном, а сейчас, если верить нашему генералу, он величает себя гардио». Вместо трубки старуха достала кисет а из него — щепотку жевательного табака, и, закинув ее в рот, заработала челюстями, как жерновами. «А он придет?» — на всякий случай уточнила я. «Придет, ни слова не сказав, возьмет власть, сядет вон в то милое кресло и начнет править. Его приведет сюда тот же, кто привел тебя. Наша темная во всех смыслах этого слова лошадка Мастас. А возьмет ли гардио на себя это бедствие, будет зависеть от того, повзрослел наш принц или остался маленьким обиженным щеночком». Криана метко сплюнула желтую от табака слюну в специальную медную плевательницу, притаившуюся у ближайшей к ней ножки лапы. Извель потянулась через стол и взяла мою руку. «Ты послала его искать меня, лисенок, но вышло так, что я сама нашла его раньше. Ему надо было очень мало, немного веры в то, что он не один стоит против всех чудовищ в королевстве». «Когда он придет сюда, то увидит, какую силу мы собрали. Теперь мы можем им противостоять». «А как ты сама очутилась здесь?» «Меня направил в столицу Мастас». Извель задумчиво свела свои бесстрашные белоснежные брови. «Странный человек, страшный, но он служит делу, в которое верит. Я в этом уверена». «Какая-то мысль билась у меня в голове, будто птица под крышей дома». Я забыла нечто важное, нечто связанное с Мастасом. Но на меня сейчас и без того столько всего свалилось, что я лишь крепко зажмурилась и отодвинула потерянную мысль на самые задворки разума. Итак, ни секиры, ни гардио с нами нет, но мы все-таки собрались. Гражданская война окончена, но по королевству толпами бродят монстры. Один из них упорно преследует меня во снах, точнее сказать, в кошмарах. «Слейто пока держит оборону. Однако я бы хотела вернуть себе право на спокойный сон». «Они не будут ждать», — внезапно сказала королева. «Эти сволочи годами собирали силы, заселяли наши земли, прятались в наших городах, но вовсе не для того, чтобы за пару сотен лет мирно выжить нас из королевства. Эти твари не желают ждать». «Почему вы так считаете?» — спросил Слейто. «Мы повстречали нескольких из них, и они не были настроены враждебно. Девочка-выдра, человек-волк». напуганные, обозленные, но не враги. «Знаешь, светленький», — обратилась к магу Крианна, и я невольно улыбнулась, уж больно подходило это прозвище сияющему. «По шелудивой овце не судят все стадо, а по спящему волку не оценивают стаю. Я не знаю, кого вы там встречали, но война идет вовсю. Деревни на севере уже попали под удар». «Две недели. От какого-нибудь отдаленного села нет вестей, а когда туда добираются мои солдаты, дома заселены, очаги топятся, люди довольны. Только вот это уже другие люди, а те, кто жил в этом селе раньше, просто исчезли».